«Эпилог. Не знаю, сколько ночей я просыпаюсь в холодном поту, когда мозг во сне подкидывает мне жуткие воспоминания, приукрашивая их разными подробностями. Тогда я ещё теснее прижимаюсь к его груди и начинаю дрожать, а Максим обнимает меня и сильнее укутывает нас одеялом». «Тише, пёрышко!» — шепчет. «Не придавай ты этому столько значения. Всякое бывало же». «Всякое, может, у него и бывало». Только вот тот вечер в моей памяти отложился. Его лицо в крови и мое бессилие, чужая злоба. Тогда ему сломали несколько ребер, выбили запястье, задели правую почку. Бровь пришлось зашивать, а губы потом на морозе еще несколько недель трескались и долго заживали. Для меня это не мелочи, хотя Максим и говорил, что это незначительно и скоро все заживет. Сам меня успокаивал, а сам психовал, когда врач сказал что месяца на три он выпадает из репетиций. Злился, туфли джазовки репетиционные в окно выбросил в один день, выпил целый стакан водки разом, а потом так остервенело набросился на меня, желая взять всю и сразу, что я даже поначалу испугалась. Но это прошло, раны зажили, и мы оба вернулись к станку в класс. Только Максим уже в новой роли, руководителя. Ирма ушла в отпуск, потом переходящий в декретный, оставив группу на Ларенцева. И он справился. Блестяще. Тиранил всех неимоверно. Но когда «Нью Данс» выходили на сцену, зал затихал. А в финале взрывался оглушительными аплодисментами. С отцом у него так и остались напряжённые отношения. Но последний, кажется, смирился, что сын решил стать всё же по жизни артистом. Хотя я лелеял надежду, что когда-нибудь Максим придёт к нему на фирму и займёт своё кресло. Только вот Ларинцеву-младшему нужен был творческий полёт, а не мягкая кожа под задницей. В университете он пятый курс заканчивал заочно. А я решила остановиться на бакалавриате. Контрактов становилось всё больше, уровень всё выше. Иногда мы по два-три месяца не приезжали домой, объезжая с концертами города. Друзей видели редко. Вера вроде как завязала с сумасбродством после того, как встретила того, кто смог перевернуть ее отвязный мир с ног на голову. Акуленко сел в тюрьму. И мне даже было не интересно за что. А еще Максим познакомил меня с тем своим другом, что пришел из армии. Если честно, когда я его увидела в первый раз, то оторопела. Свирепый зверь не иначе. Но потом рядом с ним появилась невысокая милая блондинка, и одним только взглядом усмирило все то, что бушевало во взгляде этого здоровенного медведя. Должанов вел разгульную жизнь еще несколько лет, а потом натворил бед, и его привычный мир покачнулся. Никогда не видела Романа таким растерянным, как тогда, когда от него ушла жена. И никогда не видела его таким радостным, как когда она его простила, и он впервые взял на руки новорожденного сына. Шевцовы и Должановы Крестили детей в один день, и прямо на торжестве в узком кругу друзей Максим вдруг встал, улыбнулся мне своей неподражаемой улыбкой и встал на колено. Помню, как задрожали руки, а жена Шевцова, Яна, вытащила из анемевших пальцев бокал, как на безымянный палец протолкнулось колечко с розовым камешком, огранённым в виде ягодки малины, как все замолчали, потому что я потеряла дар речи, а Максим стоял и стоял передо мной на колене, и ждал. И, конечно, я ответила да. Как же иначе? Ведь он моя любовь. Тот, кто держал меня так крепко в своих руках, что вернул жизнь в сломанную куклу. Шкатулка не играла, балерина не кружилась, пока он её не починил, пока не вложил в душу мелодию любви. Моя малина, настоящий малиновый кайф, чистая, неразбавленная доза. Конец. От автора. Вот и еще одна точка, еще одна пара героев прошла через свое стекло, но все же смогла преодолеть все и стать счастливой. Я горячо люблю Нину и Макса и уже за ними скучаю, а вы будете скучать. Наверное, эта история получилась самой нежной и трогательной из моих книг. Я благодарю от всей души своих читателей за поддержку, доверие и просто за то, что вы у меня такие отзывчивые и благожелательные есть. Настоящий авторский кайф. Чистая, неразбавленная доза. Целую крепко-крепко. Ваша Маша Малиновская. Для вас читала Валерия Егорова.